Тьфу ты, срам какой! Да разве же это одежа? Одна видимость, вернее, невидимость. Ярила, не обращая внимания на косящихся на него модниц, на чем свет стоит костерил, туалеты проксимоцеттаврянского дома моделей. Элегантная ведущая плавной походкой фланировала по сцене и комментировала товар. В этом сезоне... Женщинам всех возрастов предлагается новинка. Само собой разумеется, что для ношения подобных платьев необходимо обладать хорошими природными данными. Но и для женщин, не могущих похвастаться стройными ногами и тонкой талией, у нас приготовлен сюрприз. А пока она протянула руку к кулисам. «Фасон под названием «Всегда и везде твоя». На сцену, сопровождаемой ритмичной музыкой, выступили несколько манекенщиц из сборной команды Проксимовского и Адова дома моделей. Ярил опять занервничал и завозмущался. — Яшка, я же ли твоя будет загаляться у всех на глазах, то учти, Такой надух не нужно. Эльвирочка приснула в кулачок. С первого взгляда казалось, что манекенщицы не имеют на теле ничего, кроме туфелек и узеньких трусиков в бикини. И лишь повнимательнее приглядевшись, Ахенеев понял, что женщины как будто окутаны разноцветными прозрачными облачками, материал из которого были сотканы платья, по меткому выражению ярилы, действительно оказался сплошной невидимостью. На земле Владимиру Ивановичу не приходилось сталкиваться с подобными туалетами, но по путевым очеркам побывавших в капстранах журналистов, он знал, что, допустим, для американских модниц насквозьки не нове. Журналисты в описании такого падения нравов и вкусов у тамошней публики изощрялись на перегонки. Драпируя прозрачное безобразие в изящные литературные одежды. «Молоденькая, я, честно говоря, от проксимовских дизайнеров ожидала большего», — произнесла Ирочка, меланхолично постукивая карандашиком по блокноту. «Посмотрим, что-то преподнесет моя подружка. У Баламутри развито чувство тонкого вкуса». Я почти уверена, что Анато сумеет покорить новизной фазонов местных клуч. Да и, пожалуйста, ну Тихомир Ярилу, а то того и гляди начнет во всеуслышание разглагольствовать по девичьей чести, пропагандировать нравственное начало. Старик, он, конечно, симпатичный, но уж более ископаемый, что ли. Старый бес как подслушал. Устроил повторную на нахлобучку Якову. — Так и знай, — втолкал Ваволон, — коль твоя девка начнет срамить бесовское племя, и тебе ей всыплю по первое число. «Да — Ты я тут при чем, дед? — отмахивался от старца Яков. — Да и какой есть смысл загуливать в неглиже? Сорвав жидкие аплодисменты, в основном с мужской части аудитории, насквозь не за кулисы. — А сейчас, — объявила ведущая, — наш сюрприз для пожилых, полных и, к несчастью, страдающих какими-либо дефектами. Думаю, что эта модель придется им по душе. Свет в зале постепенно насыщался малиновыми тонами. Лазеры сфокусировали в центре подиума, прозрачную ультрамариновую каляксу, которая, голографически расплывшись по ковровой дорожке, родила на свет стайку ослепительно совершенных женщин. Кроме туфлей на высоком каблуке, на красотках совершенно ничего не просматривалось. Правда, каждая из них с игривой застенчивостью куталась, как в меховое манто, в свои восхитительные длинные волосы. Выждав эффектную паузу, ведущая начала комментировать: "Милые женщины, сейчас вы видите туалет, надев который любая по желанию может стать Афродитой, Венерой, Герой, короче, любой из богинь. Я надеюсь, что мужчины простят этот маленький обман, на который приходится идти ради их же радости. Платье совмещенное с капюшоном." Являет собой искусную стелескопическую копию той фигуры, которую предпочитает заказчица по согласованию с супругом. Прошу убедиться в неиссякаемой фантазии наших дизайнеров. Не хотелось бы, чтобы нас обвинили в фальсификации. Ведущая хлопнула в ладони, и богини, потянув себя за волосы, содрали свои платья-фигуры. В первый момент зал был шокирован. На сцене вместо восхитительных красавиц отвратительно улыбались беззубыми ртами толстухи с короткими ногами и плоские, как доски, изможденные ведьмы с искривленными позвоночниками и полуметровыми когтистыми ступнями. Очнувшись от потрясения, зал взорвался овациями. Ерила, несмотря на то, что был ярым болестителем патриархальной нравственности, при появлении псевдобогинь приумолк. Теперь же, поняв, что его одурачили, завелся пуще прежнего, понося всех и вся, и не найдя поддержки восхищенной толпы, Ретива вскарабкался на сцену. Ярила вырвал у ведущий микрофон и провопил. Опомнитесь. Зал усилил рукоплескание. Растерявшаяся на первых парах ведущая быстро сориентировалась и, вытащив из стойки другой микрофон, жестами, с улыбкой попросила тишины. Зал понемногу успокоился, И поднаторевшая на демонстрационных подмостках девица ловко перехватила инициативу. И, загнувшись, она подцепила провод микрофона, которым завладел Ярила, и рывком, выдернув его из рук беса, лишила того возможности наставлять чертей на путь истины. Микрофон был похищен столь молниеносно, что Ярила в первую секунду недоумевающе рассматривал свою опустевшую ладонь. Сжав и разжав пальцы, он растерянно зашарил глазами по полу в поисках пропажи. Зал рыдал от смеха, приняв нелепое движение старца за удачно разыгрываемую интермедию. Ярила, поняв, наконец, в чем дело, бросился за ведущий возжаждав мщения, но девица непринужденно уворачивалась от старика, да еще успевала болтать в микрофон, спасая честь фирмы. Уважаемые зрители, перед вами подарок для мужчин. Костюм в стиле ретро, элегантная холстовая рубаха, не стесняющая движений и не менее элегантные, вольного покроя домотканы порты. В этой одежде вы можете чувствовать себя раскованно, В любой обстановке. Повернитесь, пожалуйста, собаком дразнила она старика и заставляя принимать ту или иную позу, мелькала перед глазами, уклоняясь от взмахов ерильных лап и оставаясь недосягаемой. Куда было старому бесу угнаться за пластинчатой ведущей манекенщицей, все свободное время отдающей аэробике? «Прекратите! Немедленно прекратите это безобразие!» На сцене, видимо, так и не успев переодеться, в халате появилась баламутрия. «Что же это делается, внучка?» Утирая слезы, беспомощно обратился к ней Без.